главва 24 Наверное, это походило на ожидание скорой экзекуции. Шестеро людоедов с теперь уже связанными перед собой руками и с мешками на головах сидели на коленях кружком посреди проулка. С одной стороны свежепостроенная металлическая стена, с другой забаррикадированный вход в бывшие владения психа. На крышах располагалась наша команда уничтожения. богиня стрельбы Алиса, уже снявшая карабин с предохранителя, хора с множеством спаянных мелких штырей, которые она подготовила заранее и собиралась использовать в качестве шрапнели, о щ е т и н и в ш и е с я иглами слепой, который вдобавок держал в руках ружье. С противоположной стороны на крыше псих и крыл, оба в боевом режиме, рассматривающиеся как группа поддержки. Расместили их там, чтобы наши г о с т и чувствовали себя окруженными. Ну и, конечно, я, который уже успел расставить ловушки со стороны главной улицы. Наша основная ударная сила, она же в девичестве громдевочка, а ныне громбаба, закрыла своим могучим телом проход к лесопосадке. Единственная, кто спустился и выбрался в переулок. Таким образом, она одновременно находилась на будущем поле боя и как бы в стороне, г о т о в а е вмешаться в любую минуту. Основной вход для собачек остался открыт, если псин, конечно, не смущали густые, но вместе с тем низкие кусты. На них, кстати, ушло прилично сил, а еще сколько придется потратить, когда все начнется. Ладно, вроде все готовы. Я встретился взглядом с каждым из членов группы и кивнул. Скорее даже сам себе. И достал пистолет Ерыгина. Так, для солидности, толку с него все равно никакого. «Господа людоеды, сейчас мы сыграем с вами в одну очень интересную игру!» Вкратчивым голосом сказал я, «Эх, мне бы еще страшную маску и трехколесный велосипед!» Но для начала хочу сразу оговориться, правило одно — не входить в боевой режим. Тот, кто попытается это сделать, будет уничтожен». Надеюсь, с этим не возникнет никаких проблем. Итак, можете снять мешки с головы. Несмотря на связанные руки, людоеды довольно быстро справились с моим первым заданием. Они вертели головами, щурясь и пытаясь оценить свое положение. Ну что я скажу, хреновое у вас положение любителей человеческого мяса. Извиняюсь за грубое обращение при конвоировании, но я говорил вам, что не надо пытаться бежать. Хотя... среди вас есть ч е ч е н ц ы Людоеды недоуменно смотрели друг на друга, пока кость на правах лидера, пусть уже и бывшего, отрицательно не помотал головой. Тогда не извиняюсь. Ладно, перейдем к нашей игре. У ваших ног лежит шесть ножей. По одному для каждого. Правила простые. Тот, кто последний останется на ногах, уйдет из нашего гостеприимного квартала. Про боевую трансформацию напоминать не буду. Как вы заметили, у нас достаточно оружия, чтобы наказать тех, кто не станет соблюдать правила. Людоеды, не сговариваясь, посмотрели на ножи. Тут уж я откровенно поиздевался. Помимо здоровенных разделочных, положил один рифленый для резки хлеба, узкий для стейка и длинный для работы с мясом на кости. Ну а что? Мяса тут было дофига. И костей. л ю д а е д а же умеют управляться именно с человеческой вырезкой. Пусть продемонстрируют свои таланты. «За... зачем? Зачем вам это?» — спросил Кость. Как-то быстро главарь каннибалов утратил свою боевитость. Сейчас он выглядел, как побитая собака. Забавная ирония. «Наших девчонок заводят вид крови. Свои условия я озвучил». Из этого квартала уйдет только один, после того, как остальные будут мертвы. Не проще ли было завалить всех этих уродов прямо так, с мешками на головах? Да, намного проще. Вот только я знал отношение нашей общественности к убийству безоружных. Громбаба сделает недовольное лицо, слепой закусит губу, кора пойдет пятнами, а крыл испуганно побледнеет». Конечно, можно было выполнить всю грязную работу самому, но у меня возникло некое брезгливое ощущение, стоило представить, как лианы сносят головы этим уродом. Будто голыми руками беру говно, сжимаю его, и оно выскальзывает через пальцы. Поэтому я придумал такой забавный план. Собственно, он был не лишен остроумия. Больше того, я бы даже сказал, что примерно так же поступил и голос. Загнать всех пауков в банку и посмотреть, как они друг друга жрут, сочно перетирая жвалами. Опасение, что людоеды все как один откажутся, гордо встанут и плюнут в мою сторону, мол, «Стреляй, гад!» Я отмел сразу. В хорошем отряде предатели не появляются. Но вот вероятность возникновения сомнений перед первым ударом не исключал. Все-таки на это нужна определенная решимость. ь Одно дело убивать маленьких мальчиков, которые не могут тебе ответить. И совсем другое — атаковать, глядя в глаза. Однако я был не особо силен в психологии людоедов. Кин первый поднял нож и рывком оказался возле тени. «Гнида!» — прорычал он, одновременно вгоняя лезвие по самую рукоять в грудь нашего пособника. Тень лишь удивленно открыл рот, не готовый к такому повороту событий. Но, собственно, я на него и не ставил. «Жалко ли мне было этого пацана?» «Нет. У него был выбор, когда он попал в город. И этот недоумок решил примкнуть к более сильной, на его взгляд, группе. Совесть не терзала, что они будут есть человеческое мяско. Ведь он должен был понимать, что когда-нибудь, кроме новичков, его товарищи обратят внимание на соседей-одиночек. А если не понимал, то просто дурак. Таких вообще никогда жалеть не стоит». К примеру, я был больше, чем уверен, что никто из моей группы по доброй воле не стал бы людоедом. Даже Громбаба скорее сдохла бы с голоду, чем начала харчить себе подобных. А убить беззащитного десятилетнего пацана, чтобы набить брюхо? Шипы на моем теле встали дыбом, будто волосы. Инн резко вытащил нож и сделал два шага назад, глядя... Как его бывшие товарищи, чуть ли не отталкивая друг друга, бросились за единственным доступным им оружием. И тут же, как и он, подались в сторону на безопасное для себя расстояние. Тень, между тем, медленно умирал, пытаясь зажать рану рукой. Получалось хреново. Довольно скоро все его руки стали измазаны кровью, а под ним на асфальте расползлась бордовая лужа. От этого вида и от предвкушения скорой встречи с собачками я почувствовал легкое возбуждение. Хорошо, хоть не сексуальное. Вот теперь людоеды не торопились, понимая, что каждое резкое движение может стать последним. А нам что, жалко? Кровь из тени вытекает, потихоньку привлекая внимание псов-мутантов. Скоро они будут здесь, и каннибалам уже придется сражаться не друг с другом, а с порождениями города. А это не беззащитных людей мочить. Думаю, закончится все кишками, разорванными телами и опять же кровью. Внезапно Кость медленно сошел с места и решительными шагами направился к клону. Намерения лидера были ясны как божий день. Поэтому клон, несмотря на свою неказистость, решил действовать первым. Он стал отступать, несколько раз отмахнувшись от напирающего людоеда и весьма успешно. Вместе с рубахой сполосовал и грудь своего бывшего начальника, но Кость и не подумал обратить на это внимание. Кровь постепенно заливала его грудь, но людояд с упорством трактора пер вперед. Вот только смотрел он явно не на свою жертву. И чем дальше он продвигался, тем больше это становилось ясно. «Алиса, тут у нас гипно жульничает», — громко сказал я. Моей Валькирии не надо было повторять два раза. Чай не прапорщик». Она и так будто сроднилась с Айгой, держа ближайшего людоеда на прицеле. А после моего замечания за пару секунд нашла нужного негодяя и спустила курок. Алиса, наверное, единственная, кто не рефлексировал по поводу убийств. «Не знаю, это ее так отец натаскал или у нее какая-то врожденная психопатия?» Я склонялся ко второму варианту. Рик более гибно походил на рев свиньи, которую режут. Не успел я об этом подумать, как мысли резко стали материальны. Потому что Кость в несколько гигантских прыжков подскочил хитрецу, который решил таскать каштаны из огня чужими руками и стал с маниакальной методичностью наносить удары тем самым хлебным ножом. Кость увлекся даже слишком. Потому что толстый Рой решил, что настало время свергнуть тирана. Здоровенный Мясницкий нож наполовину вошел в бок главаря аккурат между ребрами. Повезло. Лидер людоедов в скрикнул, повернулся к рою, чтобы наказать обидчика, и как-то совсем уж опрометчиво подставил спину к кину, который был сейчас кем угодно, но не союзником костяного лорда. Уверенным отработанным движением бородач схватил главаря за волосы, откинул голову назад и быстро провел лезвием по горлу. Отбрызнувшей крови толстый Рой по бабье дернулся, испуганно заморгал глазами и почему-то бросил нож. Против злого, крепкого и желающего жить Кина у него и так было немного шансов. А подобным Демаршем толстяк подписал себе смертный приговор, который Кин несколькими точными ударами привел в исполнение. Я не сразу заметил, как стал часто дышать, наблюдая за самой странной битвой, которую только можно было представить. Сердце учащенно забилось, а на висках выступил пот. Как много в нас осталось от людей античности, сооружавших колизеи для смертельных боев. Как много приходилось и до сих пор приходится убивать для потехи публики. Уж не для этого ли нас всех собрал здесь голос? Не для проверки биологического оружия. И не чтобы а п р о б и р о в а т ь чудо-чипы, вживленные в наши головы. А просто ради собственной потехи. После увиденного подобная мысль звучала не менее убедительно, чем предыдущие догадки. Теперь их осталось двое на щедро залитом кровью асфальте, среди поверженных то ли друзей, то ли врагов, на телах которых лежали холодные кристаллы. Со всех сторон они были окружены любопытными зрителями, точно гладиаторы на раскаленном песке. Противники двигались медленно, обходя друг друга, примериваясь. Они понимали, что любое неосторожное движение может обернуться против них. Поэтому выжидали. х и н один единственный раз поднял голову, явно раздумывая, не нарушить ли ему мое правило. Однако взгляд людоеда уперся в равнодушное дуло карабина, и бородач сразу образумился. И, наконец, нервы сдали и у того, и другого. Они рванули вперед почти одновременно, разве только клон двигался с некоторым запозданием. Рука с ножом каждого была вытянута для решающего удара. В движениях Кина читалась твердая уверенность, тогда как клон заметно подрагивал. Первый же удар бородача нашел цель. Клон смешно дернулся, подставив вместо груди плечо, однако следом удивил. Он перехватил руку Кина с оружием, не давая возможности вытащить нож из плеча, и атаковал сам с яростью о б е з у м е в ш е й от страха Росомахи, нанося быстрые дерганные удары. Напрасно Кин пытался перехватить нож. Клинок л е ш а резал податливую кожу руку, стремляясь к чреву людоеда. Кровь брызгала, впитывалась одеждой, стекала на уже неравномерно покрытый темными пятнами асфальт. А клон все не унимался. Он даже не заметил, как Кин покачнулся, заваливаясь на спину. Напротив, доходяга уселся сверху, продолжая одной рукой держать чужую, почти безжизненную к о н е ч н о с т ь а другой нанося удары. Лишь когда перед ним на затасканном и теперь еще более грязном свитере появился ярко-синий кристалл, клон остановился. Он резко отпрянул, садясь на замызганный асфальт и почему-то стал рассматривать залитые чужой кровью руки. Находившиеся вокруг члены отряда молчали, подобно судьям, вынесшим приговор и наблюдающим, как его приводят в исполнение. Не знаю, что испытывали остальные, страх, отвращение, азарт, я чувствовал глубокое удовлетворение. Моя личная месть свершилась, причем руками самих людоедов. Я смотрел на беспорядочно разбросанные тела, кровь, уже медленно вытекающую из колотых ран, грязь и смерть. И меня постепенно отпускало. Железные, сдавливающие голову и поднимающиеся из глубин сознания нескончаемые волны черной злости медленно исчезали. «Я... я могу идти?» — спросил клон, прижимая ладонь к раненому плечу. Хорошо Кин приложил клона. Даже если бы этот недотепа действительно смог убежать, его сил хватило бы ненадолго. Судя по тому, что кровь текла темная, густая, Людоеду порезали одну из вен. Навскидку, медиальную или плечевую. Но тут утверждать не буду, не специалист. На наивный вопрос клона я лишь улыбнулся и указал рукой в сторону главной улицы, немного поросшей растительностью. Мол, все дороги перед тобой открыты, мой хороший. И клон заковылял на выход, поверив тому, кто пришел в его дом, взял в плен и заставил играть в чудовищную и жестокую игру. Он шел, оставляя за собой узкую темную полоску. И только почти добравшись до перекрестка, людоед, теперь можно уже с уверенностью сказать, что бывший, остановился. Он, как и я, услышал шум сотни кинжально-острых когтей, царапающих полуразрушенный битум. Стая проснулась, стая почуяла, и стая рвалась за добычей. Я первым увидел их. т е м н о е м а р е в о к о т о р о е ш е в е л и л о с ь над узкой второстепенной дорогой, ведущей на север. Казалось, сам город, этот безжалостный и кровожадный город, ожил, выпуская свои хищные щупальца. Когда клон сообразил, что за опасность ему угрожает, то развернулся и побежал обратно. Туда, где лежали его мертвые товарищи. Не з н а ю что было на уме у Заморыша. Может, он рассчитывал на нашу помощь. Или хотел принять смерть от руки человека, а не оказаться растерзанным, мутировавшим псом. Это осталось тайной, которая умерла вместе с клоном. Важно лишь то, что людоед не успел. Стая смела его, на ходу работая челюстями, отрывая здоровенные куски плоти от раненого человека, протаскивая его все дальше вглубь проулка. Кровь влекла обезумевших от голода существ. а каннибалы здорово постарались, щедро орошая асфальт этой драгоценной жидкостью. «Матерь Божья! Это же сколько их тут?» — тихо спросил слепой, крестясь колючей рукой. «Да хрена!» — быстро подсчитал я примерное количество псов. Едва заметно качнулась баррикада под напором стаи. Мерзко отозвалось дерево, прикрывавшее железные лаги, когда десятки к о к т е й или челюстей попытались обрушиться на него. Псам было все равно, что жрать. В беззвучной злобе они жаждали укусить хоть что-то. Не важно что. Мусор на дороге, крепкий б о к товарища, еще теплое человеческое мясо. Я смотрел на эту вакханалию и понял, почему невидимку так быстро сожрали. Это были не те милые собачки, с которыми мы познакомились, а что-то между бешеным голодным волком и бегемотом. Они жрали трупы вместе с костями, перемалывая их с яростным хрустом. Так громко, что хотелось закрыть уши, лишь бы не слышать все это. К моему облегчению стая не рванула гром бабе. Точнее, несколько псов добрались до нее, чуть не обломали зубы, а крепкое тело, находящееся в боевой трансформации, и, поджав хвосты, вернулись к своим. Нет, они испугались не неуязвимой женщины. Даже убегая в прошлый раз, они не скулили, как побитые щенки, просто отступили, приняв поражение. Однако в этот раз псы походили на самых обычных дворняк. Значит, не только на нас, л е с о посадка действует так негативно. Между тем стая продолжала пребывать. Не думал, что всего от шестерых мертвых людоедов будет такая польза. с а м и самим было уже некомфортно, если можно так выразиться. Они лезли друг на друга, выталкивали собратьев дальше, поближе к громбабе, а те, в свою очередь, пытались пробраться обратно. Кто-то падал, а его тут же затаптывали растерянные и потерявшие последнюю связь с действительностью сородичи. И когда уже стало ясно, что больше медлить нельзя, что под этой черной массой вряд ли осталась хоть одна косточка от некогда злобных людоедов, и стая вскоре рванет обратно, Я сжал кулаки, выплескивая из себя всю силу без остатка. Короткие кустики высотой не более полуметра вдруг резко устремились к небу своими жесткими ветками, тесня псов. Я слышал, как трещат под напором шипов кости мутантов и лопаются их шкуры. Как они скулят, падая на сородичей с внезапно выросших растений. С удовольствием наблюдал, как новые, только подоспевшие особи тщетно пытаются преодолеть преграду. Это было самое идеальное, что я когда-то создавал. Колышущаяся живая изгородь, сплошь состоящая из больших шипов и колючих ветвей. Она разрезала остатки стаи, тех немногочисленных псов, которые оказались за бортом нашего праздника жизни, всех остальных заперев проулки. И вот тогда над кварталами разнесся мой голос. «Начали!»